а если от кофе отказывались? Тогда предлагал кусочек торта с клофелином. Какая девушка откажется от сладкого? Преступника надо поймать, доказать вину и предъявить обвинение. Все? Нет, не все, и, возможно, поймать, доказать, посадить еще не главное. Свидетель или потерпевший, отказавшись от своих показаний, может свести на нет всю работу». Поэтому Рябинин считал, что потерпевшего нужно как бы вести до суда, поддерживать морально, убеждать в его правоте, помогать пересиливать страх. Сможет ли эта заплаканная девушка выстоять в перекрестии взглядов судьи, прокурора, адвоката? Так, пишите заявление, а потом допрошу официально. Какое заявление? О том, что вас изнасиловали? Меня не изнасиловали. рябинин изучал ее глаза промытые слезами а потому честные доводить до суда споткнулись на первом шагу почему же милиция решила что вас изнасиловали не знаю я рассказала как было а как было секс добровольный как вам сказать девушка замялась но неправду скрывала а сама не могла разобраться он меня взял истомой Утомил, что ли? Нет. Тогда что за истома? Состояние непередаваемое. Словно засыпаешь, как в гамаке, но все чувствуешь. Опишите его внешность. Рябинин вспомнил подобное состояние у другой девушки. Как и предполагал, выше среднего роста, темный сверлящий взгляд, манеры дипломата, прикид артиста, пьянящая аура». Рябинин на всякий случай записал имя девушки и адрес. Ну что ж, на нет и суда нет. Всего хорошего. Она ушла, немного удивленная, скоротечным концом дела. Рябинин знал одну жизненно-процессуальную истину. Если женщина не сопротивлялась, то изнасилование трудно доказуемо. Он взял трубку и позвонил Леденцову. Боря, по району бродит маньяк. Убивает? Насилует. — При помощи удавки, ножа или пистолета. Майор уловил юрнический тон следователя. — При помощи истомы. — Это тот? — Тот. — Сергей Георгиевич, не трать зря времени. Если женщина без синяков, то нет и насилия. — А насилие моральное? — Ха! Напротив прокуратуры дом ремонтируется. Забором обнесен. Сдают дочку на ночь за три тысячи рублей и телефончик. — Неужели? Капитана Аладько уже начал копить деньги. Иногда художнику требовалось общество. Нет, не собратьев по кисти, ни профессиональных разговоров, ни выпивок до утра. Хотелось сборище отстраненного, которое, не касаясь тебя и не втягивая, тихонько шумит где-то рядом. Сам по себе, но ты не одинок. Кафе у друга он увидел случайно на берегу почти игрушечного канала. Невидимое течение... Гранит берегов, на которые выходят кованые воротцы двери. Бронзовая лампа над входом жила маячной жизнью, медленно загоралась и медленно гасла. Продолговатый зал со столиками на двоих, деревянные подсвечники, белые скатерти, цветы в хрустальных стаканчиках, никакой пластмассы. Инструментальное трио играло без всякой эстрады, за столиком словно пришли в гости. Официант, строгий и молчаливый, как контрразведчик, положил перед ним карту вин. Художник выбрал бутылку простого красного столового. Но блюдо заказал изысканные и много, достаточных для 700-граммовой бутылки. Художнику здесь нравилось. Сплошная молодежь, парочки, поскольку столики на двоих. Пожилые теперь по ресторанам не ходили. Какое-то домашнее биополе объединяло всех, словно собрались одни знакомые, да и скрипка умиротворяла высокой, нежно-вибрирующей нотой. Официант принес салат из крабов в оригинальном стакане молочного стекла с надетым на край кусочком лимона. Художник выпил пол бокала вина и принялся за крабов. И, как всегда, физиологическое наслаждение перешло, нет, соединилось с интеллектуальным. Пил и ел он, размышляя. Смысл жизни. Не в способности ли постоянно быть на гребне восприятия всего сущего? Работы, запаха цветов, вкуса крабов, горчинки вина —